Политическая борьба с коммунизмом бессмысленна и вредна, но ликующая осанна, позорна и постыдна. Так говорил я тогда, так писал, гораздо подробнее, чем здесь и теперь в четвертом протоколе. Прочитавший его следователь вновь не принял последней страницы, где речь шла о ненужности и вредности политической борьбы с коммунизмом, не представляет интереса, не правда ли интересный факт? Эксперимент блестяще удался. Я решил при случае повторить его и в третий раз. Случай представился очень скоро. Через несколько дней я вновь был приглашен на беседу со следователями, которые предложили мне написать свое мнение по следующему неожиданному вопросу «Какими путями народничество может проникать и проникает в широкие круги молодежи?» Отвечать было очень нетрудно, Прежде всего, совершенно ясно, что при современных политических условиях целиком отпадают всякие возможности пропаганды и агитации, устной и письменной. Если же где-либо такие ручейки и пробиваются, то они так ничтожны, что вряд ли с ними можно серьезно считаться. Этого мало, и тут я намеренно поставил в третий раз свой поучительный проверочный эксперимент политическая борьба была возможна, то она была бы в то же время никчемна и даже вредна. Мотивировка – та самая, которая была в конце, не принятом протокола третьего. Однако имеются на деле не ручейки, а полноводнейшие реки, которые до сих пор безвозбранно текут по равнине русской литературы и из которых может утолять жажду каждый желающий. Это немало-немного – Вся русская литература второй половины XIX века. Во всех библиотеках, во всех читальнях можно получить пока еще не сочинения таких величайших представителей народничества, как Герцен или Чернышевский. Михайловский запрещен и изъят. Теперь, благодарю за честь, изъят и запрещен также и я. Жалкая компенсация. Запретите тогда уж и Глеба Успенского, и Салтыкова Щедрина, Либо постарайтесь перекрасить их в марксистов. Этим тупоумным делом уже заняты юные марксистские литературоведы. А Лев Толстой, анархизм которого так близок к левому народничеству. Попробуйте-ка преградить плотиной эту Неагару. Вам надо изъять из библиотек всю русскую литературу, от Герцена до Льва Толстого включительно. А если не можете или стыдитесь, почему бы, однако, не изъять? стыд не дым, глаз не выезд, то и не удивляйтесь, что народничество проникает и будет проникать в широкие круги молодежи. Таков был протокол пятый и пока что последний. Как я и ожидал, на этот раз следователь отказался принять начало его, где речь шла о ненужности и вредности политической борьбы против коммунизма. Мотивировка прежняя. Это нам не интересно и к делу не относится. Очаровательно, не правда ли? Перечитывая в те же дни «Войну и мир», я с удовольствием отметил описание Льва Толстого французского военно-полевого суда над поджигателями Москвы в 1812 году, как это изумительно похоже на тетушкину юрисдикцию. Закончу этой цитатой. Вопросы эти,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 «Похож на суд тетушкиных сынов».